Глава 10. Косарик. Когда они подошли к главному причалу Косарика, уже сгустилась почти непроглядная темень. Даже комары улетели на ночной отдых. В свете фонарей, подвешенных по бортам баркаса, виднелись только лица матросов, деловито, без устали работающих шестами. Их движения, похожие на своеобразный танец, зачаровывали. Элис по-прежнему удивилась, как ловко они толкают баркас вверх по течению, так, словно это почти не стоило им труда. Но стоило ей заговорить об этом с капитаном Левтрином, тот лишь улыбнулся и что-то пробормотал об очень удачных обводах корабля. Элис стояла на палубе. Плотная одежда защищала ее и от ночного холода, и от насекомых, пробуждающихся с наступлением сумерек. Высоко в небе сияли звезды. Увидев огни города, она ахнула от восхищения. Это новое поселение, как и трехок, было построено в кронах деревьев, возвышающихся над рекой. Жёлтый свет из окон пробивался через ажурное переплетение ветвей. Сначала город выглядел как россыпь звёзд, пойманных в сеть, но с приближением огни делались ярче и крупнее. "Теперь уже недолго", сказал капитан Левтрин. Снова подойдя к Элис. В обычном рейсе мы остановились бы на ночлег час назад. Ну я знаю, как тебе не терпится попасть туда и встретиться с драконами, госпожа. Так что велел команде ещё немного потрудиться. Я надеялся, что мы успеем причалить в сумерках, но нам не повезло. Так что, полагаю, вы проведёте с нами здесь ещё одну ночь и уйдёте завтра поутру. Седрик вышел на палубу и присоединился к ним. В темноте ни Элис, ни капитан не заметили его беззвучного появления, и оба вздрогнули, когда он заговорил, «Не думаю, что мы настолько устали. Полагаю, нам еще хватит сил, чтобы найти постоялый двор, где есть горячая ванна, мягкие постели и хорошее венок к вкусному ужину». «Здесь вы ничего такого не найдете», — возразил ему Левтрин. Касарик ещё молодое поселение. Тут живут в основном те, кто здесь же и работает, приезжих мало. Так что постоялый двор не нужен. Конечно, если бы мы прибыли вечером, то нашли бы семью, которая сдала бы вам комнату на ночь. Но сейчас вы, скорее всего, будете без толку бродить от одной двери к другой. К тому же, вам придётся в потёмках лезть вверх по длинной лестнице. Можно, конечно, добраться и на подъёмнике, но если вы отыщете служители и, согласитесь, дополнительно заплатить ему. Элли скивнула. Нет смысла паковать багаж и блуждать в темноте в надежде найти гостеприимную семью. Еще одна ночь на борту Смоленова не причинит нам вреда, Седрик. Утром ты сможешь подыскать жилье, пока я переговорю с местным советом о драконах. Такое положение дел казалось ей вполне естественным. На корабле тесновато, но вполне удобно. Трапезы простые, но сытные. Капитан Левтрин, возможно, временами грубоват, но его старание быть гостеприимным подкупают своей искренностью. Элис нравилось его общество. Но Седрик явно считал речника неотёсанным муржланом. По несколько раз в день он бросал на Элис долгие страдальческие взгляды, слыша, как Левтрин расточает в её адрес комплименты, а один раз едва не рассмеялся над его неуклюжей галантностью. Элис с удивлением обнаружила, что её это задело. Насмехаясь над Левтрином, Седрик ведёт себя жестоко и глупо, подумала она. Внимание Левтрина листило ей. Элис старалась не думать об этом, но ничего не могла поделать. Застигнутые в расплох сначала комплименты капитана заставляли её чувствовать себя неуютно и даже казались подозрительными. Но в последний день она пришла к выводу, что его восхищение искренне. Ей определённо доставляло удовольствие мысль о том, что этот грубовато мужественный речник находит её привлекательной. Он был не похож ни на одного из тех мужчин, которых ей прежде доводилось встречать. В его обществе Элис чувствовала себя действительно отважной и даже слегка безрассудной путешественницей. В то же время его очевидная сила и знание дела вызывали в ней ощущение безопасности. Она позволила себе общаться с ним, решив, что это лишь на короткое время и что у неё нет намерений нарушать верность гету, она всего лишь хочет чуть-чуть порадоваться тому, что мужчина считает её красивой. А Седрик должно быть переживал лишь потому, что желал всячески защищать её. Покровительство его знановала Элис и вновь вызвало в жизни детскую привязанность к нему, Вед Седрик нравился Элис ещё до того, как вырос в такого красивого мужчину. В то время он проявлял к ней интерес, в отличие от других парней, которые на неё, рыжеволосую с густыми веснушками и плоской грудью, даже не смотрели, а Седрик был добрым. Ох, как она мечтала, чтобы он, старший брат её лучшей подруги, был к ней расположен ещё больше. На уроках она тайком рисовала в тетрадке переплетённые инициалы свои и его. Анастасьящила одну из его перчаток для верховой езды. Перчатка пахла седриком, и сейчас Элис краснея и смеясь, вспоминала, как хранила перчатку под подушкой и нюхала каждый вечер перед сном. Интересно, куда она дела эту перчатку? И когда отказалась от мечтания о том, что однажды Седрик обратится к ней со словами любви, возможно ли, что в юные годы она была ему не безразлична? И вдруг это чувство сохранилось в каком-нибудь тайном уголке его сердца. О, это была глупая фантазия, такая же никчёмная, как её робкий флирт с капитаном, но очень приятная. И что плохого в том, если на денёк другой она вообразит, будто два столь разных мужчины находят её привлекательной. Гест постоянно заставлял её чувствовать себя уродливой, неуклюжей и нудной. Согретая светом и теплом капитанского восхищения и покровительством Седрика, Элис сама себе казалась цветком, возрождающимся к жизни. За короткое время пребывания на Смоленовом Элис ощутила, что ее приключение становится именно таким, о каком она мечтала. Баркас сидел в воде низко, едва возвышаясь над рекой, и от этого огромная, словно башня, деревья — выглядели ещё выше. Птицы, и странные речные существа, и опасные, и безобидные были здесь совсем близко. С палубы баркаса Элис видел животных, которых Лифтрин назвал болотным лосем и речной свиньёй. Один крупный зубастый галатор соскользнул с илистой отмели, где грелся на солнце, и некоторое время плыл рядом с кораблём, пока скеле не огрело его шестом, так что он едва не вылетел обратно на берег. Олесь видела несколько крупных водяных птиц разных пород. Лефтрин заметил, как она рисует их в своём путевом дневнике, и тут же восхитился её талантом художницы. Он попросил её пролистать дневник назад к началу зарисовок речного путешествия и расхвалил её наброски. Женщина покраснела от удовольствия, когда он узнал на одном из рисунков капитана Трелла. Потом Лефтрин сообщил как называют в дождевых чещёбах растения, которые были зарисованы в дневнике, и Элис очень порадовала его, подписав эти названия под рисунками. "Я рад, что оказался полезен такой учёной даме, как ты, госпожа", сказал капитан с горячностью, заставившей Элис зардеться. Но одна новость, которой он поделился с Элис, огорчила её. Капитан подошёл, когда Элис сидела на крыше палубной надстройки в кресле. Закутавшись в плащ от вечернего холода и опустив вуаль, чтобы защититься от насекомых. Не вытражаешь, если я немного побуду здесь. Сочетание официальной вежливости с его обычными грубоватыми манерами показалось ей странным. Я вспомнил, что у меня есть кое-какие сведения, которые, возможно, пригодятся тебе. Конечно, присаживайся. «Ведь это твой корабль», — ответила Элис, мгновенно заинтригованная его заговорческим тоном. Без дальнейших церемоний Левтрина опустился на доски рядом с ее креслом, удивительно ловко подогнув ноги. «Так вот», — немедленно приступил он к рассказу, — «совет в косарике кое-что придумал насчет драконов». Драконы с затеей согласились, но по некоторым причинам о ней почти никто не знает. Ну вот для тебя это верно важно, ты ведь хочешь поговорить с драконами. Вот я и решил поделиться с тобой вроде как тайна. Дело в том, что совет собирается перевести драконов отсюда. И мне сказали, что это произойдёт довольно скоро, не позже, чем через месяц. Перевести драконов, но как? И куда? Зачем они это делают? Ялис была потрясена. Ну по поводу как? могу сказать, что они могут только топать своим ходом, иначе никак. А что до куда, то мне это до конца не пояснили. Только сказали, что вверх по реке. А ответ на почему очень прост. Все в дождевых чечёбах знают, что драконы в Косарике стали обузой. Они опасны для тех рабочих на раскопках погребённого города, да и для местных тоже, голодные, с дурным характером, а некоторые и неособо разумные. Им не хватает умишка, чтобы не кусать руку, которая их кормит. Ну, если ты понимаешь, о чём я. Не знаю уж каким образом, но совету удалось убедить драконов оттуда уйти. Если удастся собрать команду, чтобы присматривать за этим стадом, то драконов уведут как можно скорее. У Элис закружилась голова. А вдруг, прибыв на место, она обнаружит, что драконов уже услали? Что тогда? Она с трудом сумела выразить свои опасения словами. К её удивлению, капитан безспешно улыбнулся. "Ну что ж, госпожа, потому-то я и решил с тобой поговорить. Видишь ли, я часть той команды, которую совет пытается собрать, и насколько могу судить, если я откажусь, то их затея провалится. Может, совет этого и не знает, но ни один другой личный баркас не сможет пройти по такому мелкому форватору, только мой старый Насмалиной". Кроме меня никто из капитанов не возьмётся за такое дело. До сегодняшнего дня я прикидывал, сколько денег можно за это вытребовать. Но раз уж так всё повернулось, я могу выдвинуть другое условие, чтобы тебе дали возможность поговорить с драконами до их отбытия. Что ты на это скажешь? Элис была ошеломлена. Мне странно, что ты решил поделиться со мной этой тайной. Ещё больше удивляет, что ты собираешься оказать такую услугу почти незнакомому человеку. Она перегнулась через подлокотник кресла и подняла вуаль, чтобы взглянуть на него прямо, и изумлённо спросила: "Зачем ты это делаешь?" Левтрин пожал плечами, и улыбка его стала ещё безшабашнее. Он отвёл взгляд: "Считай, что ты просто нравишься мне, госпожа, и я хочу быть уверен, что ты получишь то, ради чего забралась в такую даль". Ничего страшного, если драконы задержат их там на день или два. И я не думаю, что это им повредит, согласилась Элис. Признательность переполняла её душу. Капитан Ливтрин. Я буду рада, если ты станешь называть меня просто Элис. Он снова взглянул на неё, на его обветренных щеках проступил мальчишеский румянец. А уж я-то как буду этому рад? Капитан снова отвёл глаза, И почти нарочито сменил тему разговора. Взгляни только, какая чудная ночь. Элис опустила вуаль. Ей хотелось не столько защититься от насекомых, сколько скрыть горящее лицо. Чудеснейшая ночь, давно такой не видела, согласилась она. Когда капитан, сославшись на дела, покинул крышу надстройки, Элис поймала себя на том, что радуется, словно девчонка. Она ему нравится. Нравится настолько, что он готов рискнуть ради нее выгодной работой. Элис попыталась вспомнить, когда ей говорили «ты мне нравишься» и не смогла. Говорил ли такой Гест во время своего ухаживания за нею? Кажется, нет. А если и говорил, смысл фразы сводился к тому, что она соответствует его ожиданиям. Левтрин же произнес эти слова «выгодной работой». Назвал причину, по которой он готов рискнуть ради нее. Ох, с ума, ведь можно сойти. Всего несколько минут спустя капитан вернулся с двумя тяжелыми глиняными кружками, и крепкий сладкий кофе в них показался Элис самым вкусным напитком на свете. Суровые условия жизни на Баркасе по-прежнему вызывали у нее восторг. спать на капитанской кровати под толстым шерстяным одеялом и пёстрым лоскутным покрывалом это так необычно и даже немного опасно, думалось ей. Каюта пропахла капитанским табаком и была завалена принадлежностями, необходимыми в его ремесле. Элис просыпалась рассветом от перезвона изящных рыбок-колокольчиков, висящих на окне, и тайная дрожь Прибирал её при мысли о том, что в любую минуту капитан может постучаться в дверь и попросить разрешения войти, чтобы взять свою трубку, записную книжку или свежую рубашку. Баркас медленно, но неуклонно продвигался вверх по реке, держась ближе к берегу, где было мелко, но зато и течение слабее. Иногда команда садилась на вёсла, а иногда толкала судно вперёд при помощи длинных шестов. Элис казалось волшебством, что такой тяжёлый, широкий корабль идёт против мощного напора реки. В первое утро капитан поставил кресло на крыше палубной надстройки, чтобы гостия могла беспрепятственно видеть и слышать всё, что встречается им в пути. Иногда к ней присоединялся Седрик, и Элис наслаждалась его присутствием, но капитан Лифтрин составлял ей компанию гораздо чаще. Капитан знал множество историй о реке и о кораблях. Легенды дождевых чещёб в его пересказе неуловимо менялись, и Элис удивлялась, что ей становится намного понятнее, как видят мир и себя самих торговцы, живущие здесь. Ей нравилась команда Смолинова, в том числе ласковый кот Грикзби, с которым она быстро сдружилась, хотя дома у неё никогда не было кошек. Она попыталась было прикинуть, что ответит гость на просьбу завести кота, но потом решила, что не будет ничего просить, просто заведёт кота, вот и всё. Как странно, думала Элис, что малое так или какое неудобств заставило её почувствовать в себе силу распоряжаться собственной жизнью и способность самостоятельно принимать решения. Поэтому предложение Лефтрина провести ещё одну ночь на борту Смолинова обрадовало её. Седрик вздохнул, и закатил глаза. Элис рассмеялась над страдальческим выражением его лица. Позволь мне насладиться приключениями, пока есть возможность, Седрик. Скоро, очень скоро всё будет позади. Мы оба вернёмся в Удачный, и у меня, конечно, будет мягкая постель, горячая еда и тёплая ванна на всю оставшуюся жизнь, и никаких поводов для радости. Такая блистательная госпожа, как ты, не должна вести скучную и сонную жизнь, воскликнул капитан Лефтрин. О, боюсь, именно это я и должна. Я учёный, капитан. Мои дни по большей части проходят за рабочим столом. Я читаю и перевожу старые свитки, пытаясь разгадать смысл написанного. Этот шанс поговорить с драконами единственное настоящее приключение в моей жизни. Но судя по тому, что рассказали об этих драконах капитан Трэлл и его жена, оно принесёт куда меньше прокоч, чем я надеялась. Что такого смешного? Ты смеёшься надо мной? спросила она, потому что капитан Лефтрин вдруг расхохотался. О нет, я смеюсь не над тобой, уверяю тебя, милая. Меня просто развеселила мысль о том, чтобы назвать Альтию Вистрикт женой капитана Трэлла. Она точно такой же капитан, как Трэлл. не говоря уж о том, что «Совершенный» теперь абсолютно не нуждается в капитане. Этот живой корабль решил сам отвечать за себя. Седрик вмешался в их разговор. Может быть, в косарике все-таки можно остановиться на ночлег? Нас устроят даже скромные условия. Ни одна из здешних ночлежек не годится для почтенной женщины. «Боюсь, друг мой Седрик, тебе придется потерпеть мое гостеприимство еще одну ночь». А теперь прошу меня извинить, мне нужно поговорить со старпом. Начался очень заковыристый участок реки перед самым городом. В тот год, когда змеи поднимались по реке, здесь пытались соорудить для них шлюзы. Бедным тварям это не особо помогло, а вот плавать с тех пор стало опасно. С этими словами он спрыгнул на палубу и быстро скрылся из виду в темноте. Элис смотрела вверх на приближающиеся огни косарика. Не могу дождаться, когда наконец сойду с этой вонючей посудины, проворчал Седрик. Элис вздрогнула. Столько яда было в его словах. Тебе действительно так не нравится этот корабль? Здесь негде уединиться. Пища отвратительная. Люди воспитаны, не многим лучше уличных собак, а моя лежанка смердит тем, кто спал на ней прежде. Мне негде вымоться, бритьё превращается в испытание. А вся одежда, которую я взял с собой, пропахла трюмной водой. Ну, я не ждал особого комфорта в этом путешествии, но и не думал, что мы опустимся до подобного убожества. Элис была потрясена его горячностью, а Седрик, видимо, принял её молчание за согласие и продолжил: "Ты же не станешь притворяться, будто наслаждаешься сдешним так называемым гостеприимством? Ну, пусть даже в твоём распоряжении есть целая вонючая каюта". Этот пират не выказывает тебе ни малейшего уважения. Каждый раз я замечаю, что он пялится на тебя или называет тебя милая, словно сидит в таверне, а ты служанка, на которую он положил глаз. И он проводит с тобой куда больше времени, чем за штурвалом. Элис наконец обрела способность заговорить. Ты думаешь, что это неприлично? Или что я своим поведением поощряю его? Ой, Элис, ты ведь должна понимать. Из голоса Седрика пропали резкие нотки. Я знаю, что ты не способна на бесчестный поступок, тем более с каким-то вонючим речником, который считает, что чистая рубашка это та, которую он не надевал в последние 2 дня. Нет, я не обвиняю тебя. Ты очень решительная женщина. И ты поступила разумно, решив взглянуть на драконов, несмотря на то, что мы узнали о них. Мне просто ужасно неуютно на борту этого корабля. И хорошо, что ты понимаешь, каковы реальные обстоятельства и передумала задерживаться в дождевых чещёбах. Сидрик, прости меня. Ты не говорил ни слова, и я не понимала, насколько тебе плохо. Может, завтра ты найдёшь нам подходящее жильё и сможешь вдоволь полежать в горячей ванне и вкусно пообедать. Если захочешь, отдохни подольше. Я уверена, что сумею сама переговорить с местным советом. И вряд ли они откажутся выделить мне проводника для визита к драконам. Тебе вообще незачем идти смотреть на них. Раньше я думала, что буду вести с ними долгие разговоры, и мне бы потребовалась твоя помощь, чтобы записывать и делать наброски. Ну, теперь-то ясно, это будет не многим лучше прогулки в зверинец. Так что нет смысла тебя мучить. Элис, как могла, старалась не показывать своей досады. На самом деле, ей хотелось, чтобы Седрик был рядом, когда она встретится с драконами, и не только потому, что так ей будет спокойнее. Она хотела, чтобы кто-нибудь видел ее там. Элис воображала, как они вернутся в удачный, и где-нибудь на торжественном обеде кто-то из гостей, возможно, спросит ее о путешествии к драконам. Она скромно скажет, что это было не такое уж интересное приключение. Но тут Седрик возразит и к её удовольствию расскажет всю историю, как непосредственный свидетель. Она представила себя в купленных специально для этой встречи чёрных башмаках и парусиновых штанах, шагающей по отмелям к чешуйчатым гигантам и мысленно улыбнулась. Но прежде чем идти к драконам, нужно посетить местный совет торговцев, чтобы представиться и получить разрешение. Элис надеялась, что и там Седрик будет с ней. Неизвестно, с кем придётся общаться в совете, и она хотела войти туда, опираясь на руку Седрика, чтобы все видели: что эта женщина достойна сопровождения такого красивого и обаятельного мужчины. Но он уже и так принёс ради неё слишком много жертв. Пора отбросить свои чславия и подумать о нём. Седрик выпрямился: "Элис, я совсем не это имел в виду. Я рад твоему обществу и с удовольствием посмотрю, как ты встретишься с драконами. Извини, что заставил тебя пасть духом. Давай поспим, пока можно, а завтра с утра займёмся делами. Тебе лучше отправиться со мной, когда я пойду подыскивать жильё. Не хочу оставлять тебя одну в незнакомом городе. Пусть капитан Лефтрин говорит что угодно, но мы не знаем, насколько здесь опасно. Найдём, где поселиться, И, как ты сказала, по завтракаем, примем ванну и переоденемся, потом вместе пойдём в совет, а после к драконам. Так ты не против пойти со мной? Элис была удивлена неожиданной сменой настроения Седрика и не смогла сдержать радостную улыбку. "Ничуть", подтвердил он. "Я также жду встречи с драконами, как и ты". "Но всё же не так", Элис засмеялась. Она прямо посмотрела на него. Зная, что в темноте не рискует выдать свои тёплые чувства к нему. Но это приятная ложь, Седрик. Ты так благороден. Понимаешь, что значит для меня эта встреча, и без жалоб переносишь своё изгнание из удачного. Когда мы вернёмся, обещаю, я найду способ уладить все твои неурядицы. Похоже, Седрик вдруг почувствовал себя неловко. Элис, в этом нет нужды, уверяю тебя. Давай я провожу тебя до каюты и пожелаю спокойной ночи. Она хотела отказаться, но это бы означало признаться самой себе, что ей нравится общаться с капитаном и что она надеется дождаться его здесь и ещё немного поболтать. А Седрик уже долгое время понял, что не одобряет такие разговоры. Поэтому не следует ставить его в неловкое положение, заставляя бодрствовать и присматривать за ней. Элис поднялась с кресла, И приняла его протянутую руку. Синтара проснулась в темноте. Мрак напугал ее. Ей снилось, что она летит в синем небе, полном солнечного света, над сверкающим городом возле широкой реки, синий с белым. «Кельсингра», — пробормотала Синтара. Она закрыла глаза и попыталась вернуться в свой сон. Вспомнила высокую башню в центре города. «Кельсингра». большую городскую площадь, танцующие фонтаны и широкие низкие ступени, ведущие в главное здание. Стены были украшены фресками изображениями старших и драконьих королей. Кто-то из предков Синтары помнил, каково было спать, распростёршись на этих широких ступенях, наслаждаясь жаром, исходящим от солнца и камней. Как приятно было нежиться там. Едва обращая внимание на двуногих, спешащих куда-то по своим делам, их голоса походили на журчание реки вдали. Синтара снова открыла глаза. Сон не возвращался, а воспоминания были тусклыми и обрывочными. Она слышала, как бормочет река в вылезтых берегах, а еще как громко дышат спящие рядом драконы. Между сном и реальностью не было ни малейшего сходства, Меркор с неукоснительной точностью следовал плану. Он никогда не пересказывал людям слухи напрямую. Он всегда устраивал так, что драконы как бы случайно заводили речь о чудесах Келсингры, когда поблизости оказывались люди. Однажды это произошло при рабочих, тащивших из погребённого города красивую раму от зеркала. Синтара узнала материал рамы. Странный металл, который начинал светиться от прикосновения. Меркор бросил взгляд на раму и заметил, обращаясь к стекстикану, «Помнишь зеркальную палату во дворце королевы в Кельсингри? Более семи тысяч драгоценных камней украшали одни только потолочные зеркала. А какой свет и аромат от них исходил, когда появлялась королева!» В другой раз это было по охотниках, которые принесли драконам вонючие остатки оленя. Принимая свою до горести малую долю, Меркор обранил, кажется, возле королевского зала в Кельсине стояла статуя лося, помните? Из слоновой кости, в золоте, а вместо глаз два огромных чёрных самоцвета. Помните, как они сияли, когда статую приводили в движение? И как этот лось рыл копытом земли и вскидывал голову, Если кто-нибудь входил в королевские покои. Ложь, всё ложь. Если эти сокровища и существовали, Синтара о них не помнила. Но каждый раз люди останавливались послушать такие речи, даже если Меркор не смотрел в их сторону. И прежде чем сменилась луна, люди пришли к ним в темноте без факелов, чтобы шёпотом расспросить о Келсингре. Как далеко отсюда этот город? Построен он на холме ли в низине, большой ли и из чего сделано здание. И Меркор говорил им то, что они хотели услышать, что город не так далеко, что построен на возвышенности, а все здания возведены из мрамора и яшмы. Но он не сказал им ничего ни о приметах местности, ни о том, сколько дней пути дотуда от Косарика. Не согласился он и помочь людям начертить карту места, где когда-то был город. «Это невозможно описать словами», — любезно объяснял он. «В те дни реку питала сотня притоков. Возле Кельсингры один из них образовывал большое озеро, это я помню. А больше ничего сказать не могу. Я уверен, что мог бы пойти туда и найти это место, если бы собрался и смог бы там прокормить себя. Но объяснить я не могу, и не просите».